Глава сорок Самодельный ключ из штыря и двух ножей делать не пришлось, потому что Ольга высказала здравую мысль. Лень, как известно, топливо для мозга. Остачивать напильником сверхпрочный сплав еще та радость. Вот она и сообразила, что, несмотря на прочность частей, их еще закрепить между собой надо. Так, чтобы все это не просто держалось, а еще и не рассыпалось после первой же попытки. От безнадежности Аглая предложила. Может, в домах поискать? Думаешь, найдешь ключ подходящего размера?» Немного ехидно поинтересовалась Алена. «А у тебя есть идея получше?» «Нет». «Вот и молчи». «У меня есть». С задумчивым видом произнес Руслан, крутя в руках почти метровый штырь. Девушки с надеждой повернулись в его сторону. Тот же, усмехнувшись, вставил один конец в решетку между крайним прутом и стеной. Правой рукой взялся за штырь, а левой ухватился за холодный металл перекрывающий доступ к воздуховоду. Напряглись могучие мышцы. Увеличиваясь в объеме, раздался хрип и... Штырь начал гнуться. Фух. Что и требовалось доказать. Тяжело выдохнув, вытер со лба выступивший пот. Но то, что нам ее не сломать, кивок огла в сторону нисколько не пострадавшей решетки. Мы и так знали. Я не собирался ее ломать. Мне было интересно узнать, смогу ли я погнуть вот это. Трясет слегка искривленной железякой и что а то руслан отбросив в сторону уже ненужный кусок металла берет в руки целый и слегка переворошив сваленное имущество находит кувалдочку пусть и не велика но зато прочная ты что собрался делать заинтересовалась Аглая. подожди рогожин отходит к каменному парапету достав носовой платок обматывает один из концов антенны и крепко зажимает потом укладывает ее на импровизированную наковальню и бьет еще еще Еще смотрит на творение рук своих и удовлетворенно кивает. Куется. Медленно, долго, но куется. Правда, и каменюка крошится. Хлопок ладонью по парапету. Но его тут полно. Кажется, я знаю, что ты хочешь сделать, кивает Ольга. Да? Немного ревниво спрашивает Аглая. Может, и нам объяснишь? Да, все просто, улыбается девушка. Сейчас в середине придаст квадратную форму, потом согнет. Вот и ключ. Металл и так не слабый, но мы еще концы стянем, чтоб не разгибался, и все. Я правильно поняла, товарищ капитан? Я аж заслушался, как у тебя все легко и просто. Тяжело вздохнув, смотрит на железяки в своих руках. Однако придется очень постараться. Хотя мою мысль ты поняла правильно, нимфа. Вот только позывной был произнесен таким тоном, что Ольга вспыхнула, вспомнив, в чем ее подозревал Рогожин. Но промолчала. Все-таки капитан неплохой мужик. А то, что подкалывает иногда. Ну, так ведь он тоже шутки понимает. Главное, границу не переходить. А может, это просто кажется? Нервы. А Рогожин в это время с сосредоточенным видом стучал и стучал.